на передней стенке зеленого ящика. Надпись, сочиненная Урсусом, гласила «Здесь можно видеть гуэмплена, брошенного в десятилетнем возрасте в ночь на 29 января 1690 года злодеями-компрочикосами на берегу моря в Портленде, ставшего взрослым и теперь носящего имя «Человек, который смеется». Существование этих фигляров походило на существование «прокаженных в лепрозории» или на блаженную жизнь обитателей некой Атлантиды. Ежедневно совершался привычный для них переход от самых шумных выступлений перед ярмачной толпой к полной отрешенности от внешнего мира. Каждый вечер они покидали этот мир, исчезали словно мертвецы в могильной сене и на следующий день снова оживали. Актер — это вертящийся фонарь маяка, огонь которого то вспыхивает, то пропадает.